судьяю сделал вид, будто осторожно разворачивает маленькую бумажку. И вдруг, откуда ни возьмись, в руках у него оказался большущий лист бумаги с начертанными на нем двумя иероглифами, которые он и показал зрителям. Толпа негодующе взвыла. «Это имя младшего брата!» — вскричал старшина «Заткнись!» — гаркнул на него толстяк. В оркестре разум грянули гонги, тарелки и маленькие барабанчики. Младший брат встал с колен и под скрипучую мелодию флейты страстно запел, утверждая свою невиновность. Судья Ю, сердито выкатив глаза, смотрел то на одного брата, то на другого. Вдруг музыка смолкла. В наступившей мертвой тишине судья Ю, перегнувшись через стол, ухватил обоих за вороты и притянул к себе. Сначала он принюхивался к дыханию младшего, затем старшего — Затем, резко оттолкнув последнего, грохнул кулаком по столу и что-то грозно проревел. Оркестр вновь грянул. Зрители одобрительно завопили. Толстяк вскочил и взревел во весь голос. «Молодец! Молодец!» «В чем дело?» — против воли заинтересовавшись, спросил судья Ди. «Судья сказал...» — козлиная бородка старшины хуна дрожала от возбуждения — что от старшего брата пахнет миндальным молочком. Старик-отец знал, что старший сын, убив его, уничтожит и все свидетельства, какие может оставить убитый. Поэтому старик и сообщил о миндале. Миндаль — вот настоящий ключ к разгадке, потому что старший брат очень любил миндальное молоко. «Недурно», — заметил судья Ди. «Я-то думал». Но тут оркестр, предваряя следующую сцену, разразился оглушительной музыкой. На этот раз на колени перед судьей Ю стали два человека в блестящих золотом одеждах, и каждый держал в руке грамотку с большой красной печатью и покачивал ею. По их облику судья Ди догадался, что это вельможи. Государь завещал каждому из них по половине огромного состояния в виде земель, домов, рабов и драгоценностей, как то было записано в грамотах, которые они и представили. И каждый жаловался на несправедливый дележ, на то, что другой получил больше положенного. Судья Ю смотрел на них, сверкая белками глаз. Он сердито мотал головой, отчего бирюльки на маковке его шляпы сверкали в резком свете цветных фонариков. Оркестр звучал чуть слышно. Напряженность росла, и передавалась судье Ди. «Говорите же!» «Ваша часть!» — прорал в нетерпении Толстяк. «Заткнись!» — к великому своему удивлению услышал судья Ди свой собственный голос. Громко ударили гонги. Судья Юб поднялся, он выхватил грамоты из рук истцов, а затем вручил каждому бумагу другого и воздел руки в знак того, что решение принято. Оба вельможи, В недоумении таращились на свои бумаги. Зрители оглушительно рукоплескали. Толстяк повернулся к суде и начал поучительным тоном. «Ну что, ты опять не понял, да?» «Эти двое...» И тут же смолк. И челюсть у него отвалилась. Он узнал судью. «Я все полностью понял, благодарю вас», — щепорно ответил судья. Он встал, встряхнул с колени апельсиновой корки и стал проталкиваться сквозь толпу. Старшина Хун последовал за ним, бросив последний тоскливый взгляд на сцену, где перед судейским столом уже стояла актерка, та самая, что указала им их места. — Это действо о девушке, переодевшейся мужчиной, — сказал он. — Очень интересная ваша честь. — Нам пора возвращаться, Хун. На этот раз судья был неумолим. Они шли по запруженной народам улице, когда судья Ди внезапно сказал «Так оно всегда бывает, Хун. Ждешь одного, получаешь совсем другое». Признаться, когда я был шкалером, я представлял работу судьи чем-то вроде того, чем сейчас на сцене занимался старина Ю. Я думал так, вот сяду я на свое судейское место, снисходительно выслушаю всякие длинные запутанные истории, хитросплетение лжи, и противоречивых показаний, а потом вдруг обнаружу них слабое место и немедленно произнесу приговор, повергнув в смятение преступника».